Глава седьмая. Максимилиан Артелларион. «Сам рожай!» Эти слова преследовали меня до ночи. Беспокоя, жаль осознания. Меня так сильно потрясло ее высказывание, что все остальное ушло на второй план. Дети. Самое ценное, что может быть у вампиров. А для архивампиров — сверхценность. Моя мать так и не смогла подарить отцу второго ребенка, Я был единственным, как и мой отец, для своих родителей. Это расплата за силу. Больше двух детей мы не можем иметь, и должно очень повезти, чтобы второй ребенок увидел свет. Неужели Самира не хочет детей? Разве это возможно? Я знал людей, не планировавших заводить потомство, но то было исключение из правил. Редчайшее явление, которое порицалось любым обществом. В абсолютно любом государстве. Она же не всерьез? Нет ничего хуже, чем иметь пару, не желающую детей? Или весь вопрос в том, от кого эти дети? Она говорила, что у нее был сын. Девушка никак не выходила из моей головы. Ее напор, искреннее негодование и моя тяга к ней, которая усиливалась с каждым мгновением, проведенным рядом. Не могу сказать, что раньше меня с такой же силой тянуло к Самире. Нет, было, но не так. Мне не отказывали мозги и не хотелось постоянно выводить ее на эмоции. Эмоции? Вот чего не было в наших прежних отношениях, если не считать тех постыдных поступков, которые совершила Самира до стазиса и моей реакции на них. Чувства, так ярко отражающиеся в ее взгляде, жестах, мимике, Вот что с такой силой притягивает меня и заставляет поступать сродни подростку. Самира всегда чувствовала лишь одно — страх. Даже когда кокетничала со мной, в ней ощущался лишь он. А сейчас все изменилось. Она сама изменилась. Да и я рядом с ней слишком живой для того, кто прожил не один век и повидал так много, что уже давно ничего не удивляла или шокировала. А нынешняя Самира... Словно лишала меня стены, которой я отгородился от внешнего мира. Лишала трезвости рассудка, обнажая то, что было скрыто и обрублено, как ненужное и мешающее. Богиня, я готов поверить, передо мной не Самира, а Надежда, но как это возможно? Я и сам не заметил, как ноги привели меня в архив. Хотел разобраться в том, что натворил сто с лишним лет назад. Мог ли ритуал древней магии не просто погрузить Самиру в стазис, а обменять ее душу на другую? Могло ли случиться, что богиня посчитала мою выходку неприемлемой и наказала меня? Ведь я так и не принял ее дар, отвергнув его. Но тогда почему надежда видит сны из прошлого? К ней возвращается память, или это отголоски памяти Самиры? Следовало разобраться. Ее нежелание признавать себя Самира обескураживало и ставило меня в тупик. После нашего тяжелого разговора за завтраком я отправился на конную прогулку. Мне требовалось проветриться, успокоиться и подумать. Но в итоге я все равно не сумел прийти к какому-то решению. Самира не желала отпускать ни мой ум, ни мое сердце. Даже когда я зарылся в старые манускрипты, смысл написанного доходил не с первого раза. «Нужна помощь?» — Дарион появился внезапно. «Что-то конкретное ищешь?» «Да, возможность переселения душ». Если вдруг и удивился, то вида не подал. «Раньше подобного не случалось, Макс. Ты думаешь, Самира и правда поменялась телом с надеждой?» «Я уже ничего не думаю», — вздохнул я, откладывая пыльный свиток. «Но ее поведение, сама она...» «Все не так, Дарион». Друг ждал продолжения, внимательно глядя на меня. Мой советник давно стал мне не просто другом и соратником, но и братом. Лишь с ним я мог полностью расслабиться и говорить на чистоту. Раньше таким близким был отец. Его так не хватало. «Может, дело не в ней, а в тебе?» Осторожно уточнил Дарион. «В нас», — согласился я. «Моя реакция также важна». А я не могу сказать о себе, что рядом с ней безупречен и идеален, но меня смущают изменения. Они слишком явные и резкие даже если учесть, что Самира спала и видела страшные сны. И если поведение можно скорректировать, то скажи, как один человек может вдруг стать другим? Она иначе двигается, говорит, думает совсем не так, как думала Самира. Я больше чем уверен, что и приоритеты она расставляет иначе, чем до стазиса и при всем при этом искренне уверена, что не имеет отношения к себе прежней. Думаешь, эти изменения есть, а не ты их придумал? Понимаю твои сомнения, особенно если учесть несвойственную мне импульсивность, когда речь заходит о моей паре. Но сомнения рассеются, когда ты пообщаешься с ней. Самира не делает различий между людьми. Я только сейчас понял, что еще не давала мне покоя. Она общается со мной так, будто я ничем не отличаюсь от нее или от стражников в моей охране». «Это сбивает с толку», — кивнул Дарион. Прежняя Самира, судя по донесениям, мечтала о титуле и, получив его, вела себя надменно, высокомерно, постоянно указывая на социальное различие всем, кто был в ее окружении, требуя особого отношения. Сейчас же... «Для нее словно не существует различий, но при этом лишнего она себе не позволяет». «Только не с тобой», — усмехнулся Дарион. «Не со мной», — эхом повторил я. «Должен признаться, что Надежда пыталась строить со мной диалог, но я не услышал». «Не захотел услышать». «Тебе тоже не просто пришлось». «Я мужчина, Дарион». Однако ее пробуждение стало для меня шоком, неприятным, нежданным и нежеланным. Мне не нравится то, как я веду себя рядом с ней. Эмоции меня захлёстывают, чего не было даже в подростковом возрасте. Сейчас я думаю, что богиня наказывает меня. Я был не готов к правде сто с лишним лет назад, втайне желая встретить другую пару, более подходящую моему статусу, моему представлению. А теперь я сам опускаюсь до того уровня, который всегда считал неприемлемым». Признание далось тяжело. С детства я не любил признавать ошибки и учился их не допускать. Вполне успешно. Раньше так точно. Встреча с надеждой изменила все. И поэтому ты решил, что во всем виновата магия? Речь не о вине, а о том, могло ли так случиться, что душа Самира покинула свое тело, и в него вселилась чужая душа. Может, меня так лихорадит из-за несоответствия? Тело моей пары — душа чужая. И если это так, то где душа Самира и как ее вернуть? И не допустить впредь подобного, мало ли кто и в кого вселиться захочет. А ты так этого хочешь? Вернуть прежнюю Самиру? Я был зол, Дарион. Я и сейчас злюсь, но это не значит, что я желаю Самире забвения. И пусть рассуждения и ход мыслей надежды мне импонируют, надо признать, что им не хватает светского лоска. Все же моя пара — Самира. «Я вдруг ощутил гордость», — улыбнулся Дарион. «Приятно слышать, что ты осознаешь наличие пары и уже не отказываешься от нее. А если ты не прав, и душа все та же?» «Тем лучше», — вздохнул я. «Мне бы не хотелось знать, что в моем окружении есть самозванцы. Сомневаюсь, что такое вообще возможно. Князь обязательно посвятил бы тебя в эту тайну». «Да, отец никогда и ничего не говорил о подобном, но кто знает, какие тайны таит древняя магия». «А я предупреждал, что не стоит к ней прибегать», — напомнил Дарион. «Я помогу с архивом. К приезду оборотней все подготовлено, артефакты проверены. Я только из малого зала, где успел пообщаться с девятнадцатью советниками, и теперь совершенно свободен». «Условно свободен», — хмыкнул я. «Время обеда». Ты чего нахмурился, не голоден? Нет, вспомнил, что направил к Самире стат с даму-матери. Она должна обедать с ней, а заодно наметить фронт предстоящих работ с будущей княгиней. Леди Заргана бывает сурово, — покачал головой Дарион. Этот обед леди Самира запомнит надолго. Это необходимость, Дарион. Княгиня должна быть безупречной во всем, и Самире рано или поздно предстояло пройти обучение. Я должен был направить учителей еще тогда, лишь сейчас исправляя упущение. Неужели леди Самира настолько невежественна? Ей всего лишь не хватает лоска, пожал я плечами, не желая говорить, что моя невеста путает столовые приборы, придумывая себе глупые отговорки. Нет уж, княгиня должна быть идеальной, в первую очередь для меня. Вот и буду мыслить в таком ключе. Главное не сорваться и не усугубить и без того непростую ситуацию. Я отвернулся от Дариона и мысленно связался с камердинером потребовав обед на две персоны прямо сюда. Планировал разобрать несколько стеллажей, прежде чем отправиться к Рике. Она была отличным партнером все эти годы. Проводить ее до экипажа — самое малое, что я могу сделать для нее. Стук в двери раздался спустя минуту, и друг пошел встречать визитера. «Я так и знал, что обедать ты изволишь прямо тут на полу, среди пыльных бумажек», заявил Дарион, рассматривая заваленный бумагами стол. В руках у него был огромный поднос. «Ты ошибаешься. Обедать мы будем за столом. Вон за тем, за третьим стеллажом». «Вы предусмотрительный мой князь». Дарион рассмеялся и пнул мешавшую ему пройти коробку. Поднялось облако пыли, заставившее меня оглушительно чихнуть. «Наверное, леди Самира поминает тебя недобрым словом», — заявил друг, хотя прекрасно знал, что чихнул я от пыли, а не от того, что меня кто-то вспоминает, как утверждает глупая примета. «Бедняжка, надеюсь, ей удастся нормально поесть». «Ты утрируешь и перегибаешь палку, Дарион. Тетушка замечательная, матушка любила ее, да и к нам она всегда была добра. Чего не скажешь о слугах?» «Леди Заргана никогда не позволит себе лишнего, и ты это прекрасно знаешь. Признайся, что просто хотел составить им компанию и пообщаться с моей невестой». «Ты раскусил меня», — поднимая руки вверх, улыбнулся друг. «Но ты, коварный монстр, спрятал прекрасную деву и...» «Кстати, как долго она пробудет в заперти?» «До отъезда оборотней. Макс, так будет лучше для ее безопасности». Но после отъезда делегации я не стану ограничивать ее свободу. Захочет посмотреть город, свожу. Захочет погулять у пруда или в саду, препятствовать не стану. То же касается моря. Пожелает искупаться, покажу свое любимое место на берегу. И везде будешь следовать за ней, как тень? Как ты догадался, усмехнулся я. Нам нужно привыкать друг к другу. Сложно поспорить. Теперь понятно, почему ты поселил ее в любимых покоях матери. Ты был уверен, что они ей понравятся, как и вид из окна. А еще несколько дней в заперти заставят ее мечтать о променаде, и она согласится даже на твою компанию». Я улыбнулся и отпил вина. Отвечать не имело смысла. В конце концов, я и сам любил бывать в маминых покоях. Иногда мне казалось, что она все еще рядом. Это позволяло возвращаться мыслями в счастливое детство и подспудно желать вернуть счастье но уже со своей избранницей. Надежда Раевская Когда служанки пришли узнать, можно ли накрывать на стол, я поразилась тому, как быстро пролетело время. «Накрывайте», — милостиво разрешила им и пошла мыть руки. Только сейчас почувствовала, как разыгрался аппетит. А еще ломит спина. В пылу работы я ничего не чувствовала, а теперь была совсем не против поесть и отдохнуть, вытянувшись на кровати я Вернувшись в гостиную, с удивлением увидела, что стол накрыли на две персоны. «Неужели меня опять почтить своим присутствием, князь?» «Можете быть свободны. Ждите пока за дверью!» Раздались властные приказы, а я развернулась посмотреть, кто здесь такой командир. Вошедшая женщина была невысокого роста, но держалась с таким царственным видом, что хотелось вытянуться в струнку немолодая, светлые волосы уложены в высокую прическу, платье приятного серо-голубого цвета, простое. Из украшений только выглядывающие из узких манжет рукавов кружева и такая же кружевная пелерина вокруг шеи, заколотая камеей. «А вы кто?» — удивилась я, оценив, как беспрекословно ей подчинилась прислуга. «Добрый день, леди Самира!» произнесла гостья, остановившись в шаге от меня и пристально разглядывая мою фигуру. «Я дама и троюродная кузина, почившая княгиня княжества Багра. Можете обращаться ко мне, леди Зоргана. Его сиятельство заметил, что вам требуется помощь и велел оказать вам всестороннюю поддержку». «Добрый день. Ко мне можете обращаться по имени. Надежда», — обескураженно сказала я. «А...» поддержку какого рода? В освоении замка, а также манер соответствующих высшему обществу, в котором вам придется вращаться. И вы специально приехали сюда для моего обучения? Мое представление о старике-учителе было разбито этой уверенной в себе дамой, от ее хищного птичьего взгляда мурашки по коже бежали. Нет, леди, я живу в этом замке с того момента, как моя кузина вышла замуж. После ее смерти в мои обязанности входит ведение хозяйства замка, управление прислугой, подготовка званых обедов и ужинов, балов и других праздничных мероприятий. Также я являюсь старшей среди фрейлин, и в мои обязанности входит их обучение, надзор за ними и подбор подходящих партий, когда они оставляют службу». Я не знала, что сказать. Просто утратила дар речи от ее напора. «После вашего замужества все перечисленное ляжет на ваши плечи, так как это обязанности княгини и ее доверенных лиц. Нам с вами предстоит много работы». «А может, не надо?» — хотелось взвыть мне. «Я и князя-то увидела всего день назад, а уже всем что-то должна и обязана». «Почему вы называете себя Надеждой?» «Князь вас представил как Самиру», — строго спросила Заргана. «Он ошибается, я Надежда». Леди Самира, если Надежда не ваше второе имя, то я не могу к вам так обращаться и не стану потакать прихотям Оставьте эти игры для общения с князем, если желаете добавить себе загадочности. У нас есть более важные дела. Меня щелкнули по носу, как сопливую девчонку, и тут уж я стерпеть не смогла. Леди Заргана, я, Надежда Раевская, и вправе требовать так к себе обращаться. Или вы слышите меня, или никакого продуктивного общения у нас не получится. «Лядя Самира, пока вы не имеете права ничего требовать в доме князя, поверьте, будь моя воля, я бы покинула этот негостеприимный дом немедленно. Но, как видите, меня здесь удерживают насильные под замком. Вы разговариваете с Надеждой Раевской. Желаете общаться с Самирой? Ищите ее в другом месте» думаю вам бы тоже было неприятно начняя вас называть леди заразой или леди горгоной не удержалась я от шпильки дама ахнула от моей дерзости а я развернулась и пошла к столу вы что себе позволяете полетела в спину не больше чем вы себе спокойно ответила я усаживаясь из стеля салфетку на колени ваше поведение недостойно леди так я не леди радостно сообщила я поднимая крышку с супницы. «Какой-то сырный суп. Пахнет вроде приятно». «У вас манеры плебейки», — сообщила Заргана, пока я под ее уничтожающим взглядом наполняла себе тарелку. «Теперь я понимаю, почему князь оградил вас от общества. Вы его позорите. Знаете, что княгиня — это не просто титул, а еще и обязанности. Вы должны стать примером для других». для начала «Хоть бы кто поинтересовался, желаю ли я остановиться этой княгиней?» Я закатила глаза, порядком устав от моралей. «Мне ваш ненормальный князь и даром не нужен». «Да как вы смеете!» Всегда считала, что ни одна леди не опустится до того, чтобы повысить голос. Иронично заметила я. «Может, ваши манеры не так уж и безукоризненны как вы считаете?» Она смотрела на меня, как на исчадие ада, и я намекнула. «Я это к тому, что у вас, наверное, и без того много дел. Можете попросить найти мне в учителя другую кандидатуру?» Жаль, но эта дама не привыкла пасовать перед трудностями. «И не надеетесь!» — решительно произнесла она, подходя к столу и садясь напротив меня. «Надежда!» Я улыбнулась, заинтересованно глядя на нее. «Оставим ваши отношения с князем. Вы юная особа, у которой пробел...» Она окинула меня оценивающим взглядом и поправилась. Огромный пробел в воспитании и манерах. Полагаю, вы умные, а следовательно должны понимать, что если не измените своего поведения, так и останетесь в этих стенах. Всегда можно пустить слух о слабом здоровье княгини, и ваша жизнь ограничится рождением детей. Вы этого хотите? Не то что рожать, я даже замуж не хочу, доверительно сообщила ей. «Считаете, у вас есть выбор?» Уела. Князь так вцепился в меня, что добром не отпустит. И я в полной его власти. За ним титул и сила, а у меня никого и ничего. Леди зоргана я не против учиться. Не вижу ничего плохого в том, чтобы мои манеры соответствовали принятым в обществе. Только измените, пожалуйста, форму подачи информации. Я разумный человек. Покажите, как правильно, и я все пойму. А вот свысока тыкать носом не надо. Один ваш взгляд вызывает желание громко чавкать и утираться рукавом лишь ради удовольствия созерцать, как кривится ваше лицо. Решайте. Или мы сотрудничаем, как два взрослых разумных чел... Вот насчет того, что она человек, я была неуверена Родственница матери-князя, а значит, только выглядит не старой. Люди столько не живут. Существа, на равных. Или ничего у нас с вами не выйдет. «Вы считаете своё поведение взрослым и разумным? А вы своё считаете достойным? Пришли ко мне и стали оскорблять. Что говорю, игнорируете. Кто вы такая, чтобы мне указывать, как себя вести? Я к вам в гости не напрашивалась, статус невесты мне навязали, и даже не смеете заикаться о том, какая мне оказана честь», опередила я готовые вырваться у тётки слова. «При этом я оценила разумность ваших доводов и готова к сотрудничеству». Только с уважением друг к другу, леди Заргана. Молчание. Теперь она смотрела на меня не как на взбалмошную девчонку, выпалшую едва ли из коровника, а заинтересована, стараясь понять, откуда я вообще такая взялась. Хорошо, Надежда. Прежде всего, выпрямите спину и сядьте ровно. Возьмите правильно ложку. Это делается так, — показала она. Что ж, сама согласилась. Я подчинилась. И обучение началось. Эх, знала бы я, на что подписалась. Лучше бы и дальше хамила, выводя ее из себя. А так на мою голову посыпалось столько информации, что крыша ехала. Какая же я была наивная, считая, что если не ставишь локти на стол и ешь ножом и вилкой, то этого достаточно. Кто бы знал, что ложку нужно подносить к рту под определенным углом. Расстояние между столом и туловищем должно быть строго выверено. И еще масса всяких заморочек. По крайней мере, теперь мне понятно, почему все леди тонкие, как тростиночки. Пока справишься со всеми этими правилами приема пищи, уже будет не до еды. А еще нужно непринужденно поддерживать беседу за столом, иначе создастся впечатление, что ты деревенщина, которая и рот раскрыть боится под конец обеда я чувствовала себя цирковой обезьяной в кокошнике, выполняющей трюки. Стоит ли говорить, что аппетит пропал почти сразу, и я даже не чувствовала вкуса еды? Когда каждый твой жест строго оценивают, уже не до таких тонкостей, как вкус еды. Одной переменной блюд дело не ограничилось, и про себя я проклинала изобретательного повара. Мне пришлось выучить назначение каждого столового прибора, а также попытаться правильно ими пользоваться. Хотя до удовлетворительных результатов было, ой, как далеко. Никогда не думала, что вилки и ножи могут стать орудиями пытки. Проще, честное слово, во всех грехах сознаться, чем все запомнить. А от меня еще требовали непринужденности и изящества. Эта заргана мстительная зараза не один раз ткнула меня носом в мои же слова, что я умная и разумная, и просто обязана мгновенно все освоить но делала каждое замечание спокойно, не унижая, с выдержкой железной леди. А вот мне к концу обеда уже хотелось скрежетать зубами. Но я правда старалась, и совсем не для того, чтобы порадовать князя. Для себя, ты или леди, и тогда вправе ожидать и требовать к себе соответствующего отношения окружающих, или плебейка, на которую смотрит свысока. Положение невесты князя не оградит от насмешек за спиной, а я не собиралась становиться посмешищем из-за собственного упрямства и дурости. К тому же положение леди со всеми ограничениями и условностями все же защищает женщину. Зная ранее все правила и тонкости, могла бы поставить на место князя и вынудить изменить поведение. Если я леди, то извольте вести себя со мной соответственно, а иначе вы хамло, попирающее все нормы поведения и воспитания». Самира всю жизнь старалась стать лучше, чем она есть, ради уважительного к себе отношения. Так неужели я не научусь? Только это не давало мне послать все к черту и заставляло, сжимая зубы, следовать указаниям леди Зарганы. К сожалению, одним обедом дело не ограничилось. Леди Зарганы считала, что я все делаю неправильно. Она была недовольна и тем, как я хожу, и как сажусь, и как стою Грациознее, легче, изящнее. «А еще, ужас, я не умею танцевать!» И правильно приветствовать гостей в зависимости от их титула. И для начала статсдама принялась толковывать перед кем сделать реверанс, кому протянуть руку для поцелуя, а для кого достаточно легкого кивка головы. Кивать тоже меня учили правильно. занятия танцами вписали в повестку дня, но отложили до разрешения князя. «Ужасно! Я после ее муштры еле ноги волочила!» А если пойдут еще и танцы, то точно не смогу порхать, как бабочка. Прощались мы со слезами на глазах. Заргана от осознания масштабов предстоящей со мной работы, а я от облегчения, что она уходит. К моему стыду перед ужином я объявила, что у меня мигрень и выгнала всех. Просто второго раунда издевательств ни морально, ни физически уже бы не выдержала. Быстро помылась сама, влезла в ночную рубашку и рухнула спать. И плевать, что на улице едва темнело. Что разодёрнула и всего-то делов. Стоило закрыть глаза, и я тут же провалилась в сон. И снились мне ложки, ножи, вилки, порхающие вокруг. А я голодная, словно неделю не ела, и съесть ничего не могу, пока не выберу правильные. И каждый раз еда ускользала в другую комнату, а там кто-то громко чавкал, доводя меня до бешенства. И когда я услышала шум сквозь сон, то, толком не проснувшись, схватилась при кроватной тумбочке под и понеслась в гостиную, чтобы набить морду тому, кто ест мою еду. Вот так и влетела с воинственным воплем вышедшего на тропу войны индейца, размахивая под носом жаждущее крови и мясо. Впрочем, я не против, если это мясо будет с тонкой прослойкой сала и в меру прожаренное.